Глава шестая. Слово твое возглашу вблизи. Восточная часть Герцогства Альбан, монастырь святого Рюэлена, резиденция великого магистра инквизиториума в королевстве Арморика, 10 число, месяца двести 1218 год от пришествия света истинного. От двух десятков перьев, почти непрерывно скользящих по пергаменту, в схоластии стоял ровный сухой шелест. Выведя несколько букв, каждое перо отрывалось от тонкой, вытертой и выскобленной едва ли недопрозрачности кожи, ныряло в чернильницу и снова возвращалось на пергамент, то проводя тонкую изящную линию или округлость буквы, то оставляя жирный след, то роняя на лист кляксу. Светлые, рыжие и темные головы склонялись над столами, чернело пачкали детские ладошки. Как ни старайся, ни за что не убережешь руки чистыми. А отец с халарий бдительно смотрит, чтобы схолики отрывались от пергамента только макнуть перо. И деревянная указка у него в руках не для важности, а как раз для дела. Ею легко дотянуться до любого плеча или спины, проходя между рядами столов. Постояв минуту на пороге, Игнаций шагнул в теплую светлую комнату, покачал головой и в ответ на вопросительный взгляд с халария, поднес палец к губам. Тихо прошел за кафедру и сел на специально стоящий в каждой комнате с халастией стул. Наставнику, ведущему урок, стул не положен. Его дело ходить между учениками, как пастушьему псу между овцами. Но на любой урок может заглянуть кто-то из братьев или даже сам магистр, вот как сейчас, и для него заранее приготовлено удобное место. А Корнелию вести занятия все труднее. В последние года два благородная осанистость перешла у него в нездоровую полноту, и на лбу блестят капельки пота, когда Схаларий, как и положено, ходит по комнате. Еще немного и придется дать ему новое послушание – Скриптория на переписке книг, например. Пусть напишет новый учебник для будущих схоликов. Давно бы уже стоило, но каждый раз едва заходил разговор, как Корнелий просил оставить его с детьми. И Игнаций не мог отказать. И то правда, что с работой в схоластии Корнелий справляется отменно. Ни одна голова даже не поднялась, когда мимо них прошуршала сутана-магистра. Разве что несколько быстрых осторожных взглядов. Но это все таки дети, и совсем отказать им в любопытстве неумное требование. Не обращая внимания на магистра, Корнелий подошел к крайнему мальчику за передним столом, взял из пальцев перо и справил что-то на пергаменте. Молча указал коротким толстым пальцем на нужное место в книге, откуда мальчишка списывал. Два десятка учеников, и у каждого свой учебник. В волю пергамента для занятий, лаборатории, библиотека, залы воинской науки с оружием, изготовленным специально для детских рук. Неслыханная роскошь. Но престол пастыря не жалеет денег на тех, кто вырастет и восславит слово истины. Это епископские школы берегут каждый грош, брошенный им – как милостыню, а инквизиториум знает цену будущим проповедникам и паладинам. Игнаций еще раз оглядел склоненные головы. Привычно подумал, что излишняя гордость – грех. Но как же не гордиться о свете истинной, если это схоластие – одна из его главных заслуг? Первых учеников было всего пятеро, но тот выпуск подарил ему Бертрана. Зато сейчас два десятка мальчиков, одиннадцати-двенадцати лет, второй год учатся грамоте, а в прошлом году пришло еще три дюжины. Это не дети знати, отданные для науки в епископские школы, а сироты и приютские подкидыши. Каждый отныне и навсегда вырван из тьмы невежества. Эти мальчики до конца дней будут помнить, что здесь, в обители... Они впервые в жизни наелись досыта и надели чистую теплую одежду. Здесь увидели книгу и взяли в руку перо, прочитали молитву. Словно отвечая на его мысли, Корнели подошел к кафедре и позвонил в начищенный до блеска медный колокольчик. «Время святого слова», — возгласил он густым низким голосом. «Допишите, положите перо и откройте книгу конца и начала». «Торвальд, читай со слов и привели его». Игнаций, опершись на широкие подлокотники стула, смотрел, как заканчивают писать мальчишки. Каждый по-своему. Один с облегчением бросает перо, не замечая, что поставил очередную кляксу и суетливо отодвигает пергамент. Другой не торопится, но и не медлит, оставляет работу, лишь дописав слово. Кто-то спешит дописать до конца всю строку, от усердия высунув кончик языка и наклонившись так, что едва не касается лбом листа. Пустяк, а в нем, как в чистейшем зеркале, отражается истинный облик души и разума. И таких пустяков бесчисленное множество. Потому и назначен с Халарием опытнейший и умнейший брат Карнели, который душой болеет за каждого ягненка, веренного его по печенью. Потому и сам Игнаций, заглядывает сюда постоянно, присматриваясь и прислушиваясь, помня, что звание главы Инквизиториума значит наставник. Торвальд, рыжий, вихрастый, несмотря на короткую монастырскую стрижку, С круглым веснушчатым, как перепелиное яйцо, лицом и вздернутым носом потянул к себе книгу, сияя от гордости. Перед самим магистром его вызвали читать первым. И привели его к наместнику, и кричали, что ворон — не хлеб и вино крадущий, но души человеческие. В колдовстве и чероплёдстве обвинили его — и говорили, что тьма и смерть идут по следам его. Наместник же преклонился к лжи тех людей и повелел предать его смерти. Тогда бичевали его и распяли на колесе, дабы продлить муки, и было тех мук два дня и две ночи. Но все не умирал он, и дивились люди тому. А одни говорили, что невинен он и ради того смерть его не берет. Но другие кричали, что все это темное колдовство. «Достаточно, мальчик мой, Диран, продолжи». Темноволосый крепыш с трудом нашел нужное место и затянул гораздо медленнее. И на третий день, когда взошло солнце, один из воинов, представленных для охраны, пожалел его и испугался кары небесной. Пустил он стрелу, пронзив грудь, нареченного светом истинным, и потекла кровь на колесо, окропив его. Дерево же затлело от крови этой, и люди, видевшие дым, испугались, сказав, «Не простого человека казним, но Бога». А нареченный светом взглянул на солнце, не убоявшись жара его, и улыбнулся, и сказал, От тебя пришел к тебе и возвращаюсь, ради благодати твоей смерть поправши». И отлетела душа его, а тело вспыхнуло так, что стоящие рядом ослепли до конца дней своих. Сердце же огонь не тронул, и люди боялись коснуться его, но взяли кузнечные щипцы и бросили в реку, и вода забурлила и стала горячей, но вскоре остыла. Стрелу же вернули воину. Достаточно, Диран. Перед сном прочти три главы из поучения несмышленым на твой выбор. Симон, читай. А воин тот был схвачен и обвинен, что убил казнимого, не дав свершиться казни, и повелел наместник предать его колесованию, ибо было сказано в законе, что отпустивший преступника примет его казнь. Ночью же, когда плакал он в темнице, воссиял перед ним свет, и услышал он голос «Что, крушишься, не о том ли, что явил милосердие телу моему и был осужден за это? Слушай, говорю тебе, что не о том плачешь. Милосердие твое не есть добро, но зло, ибо не дал ты исполниться предначертанному». «Если бы претерпел я до конца все уготованное мне, то воссиял бы мой свет так, что истребил тьму во всем мире, и не было бы ни смерти, ни греха в нем. «Достаточно, Брэндон. Нынче же ушел я, не завершив дело своего и оставив поверивших мне, как нерадивый пастух оставляет овец своих, и нет мне пути назад в обитель тьмы, грехов и скорби». «Об этом плач, говорю тебе!» И возрыдал тот воин и бил себя в грудь, вопрошая, как ему искупить вину свою. Свет же ответил, что с тобой сделано, тобой и исправлено должно быть. Изгнав меня, пойдешь моим путем, возложишь на себя ношу мою и возьмешь посох мой. Пастырем стада моего отныне нарекаю тебя, и не будет у тебя имени, кроме этого». «Ибо имя Твое умерло сегодня вместо Тебя. Встань, говорю Тебе, открой дверь, иди, и будет путь Твой долог. Слово Мое возгласишь вблизи и понесешь вдаль, и будет оно Тебе щитом и мечом и зерном, падающим в землю благодатную. Не осудит Тебя проклинающий и не соблазнит обманывающий. Сердце Твое сосуд для Моей истины» да сохранится она в нем без изъяна. И, принявший слово мое как истину, достанет тебе братом и кровью от крови твоей. Кириан, продолжай. Когда же исполнишь предначертанное мне, то свершится по сказанному. Снова твоя стрела пронзит сердце мое, и откроются врата, и вернусь я плоти, Но до того времени тебе хранить мою паству» и исполнилось по речам его. Встал воин и увидел, что исцелены раны на теле его, а дверь открыта. И вышел он, и пошел нести слово, данное ему. А люди удивлялись и говорили, что вот умер один, но явился другой на место его. И как огонь зажигается от огня, не умоляя его, но разгораясь и светя собственным светом, Так слово его стало частью слова истинного, и назвали его пастырем, забыв прежнее имя его. «Во имя благодати!» — уронил Игнаций, прерывая чтение. «Благодарю, брат Корнелий, довольно на сегодня». «Благословите, отец!» — склонил голову Корнелий. «Благословите, отец!» — раздался нестройный хор голосов, почуявших скорое освобождение. «Да зарит вас свет истины, дети мои! Ступайте с благодатью!» Игнаций улыбнулся, глядя, как мгновенно превратившиеся в шумную толпу схолики торопливо собирают полупросохшие листы пергамента. материал дорог. В монастырских мастерских с листов особым составом смоют нестойкие чернила, высушат, выскребут и выгладят пергамент шлифовальным камнем» и вернут с халастью. Все громче переговариваясь, мальчишки прибрали за собой, составили на полку книги и чернильницы и с трудом, сдерживаясь, вышли в коридор, откуда донесся топот убегающих ног. «Балуешь ты их, брат Игнаций!» – спрятал усмешку в уголке губ Корнелий, подходя к кафедре и тяжело отдуваясь на ходу. «Им бы еще до вечерней службы учиться сегодня!» Или разговор такой уж важный?» «Иной раз не грех и побаловать», — вернул улыбку Игнации, поднимаясь со стула. «Хорошие мальчики. Есть время для учебы, должно быть и время для игр, Корнелий. Себя вспомни в их возрасте». «Я в их возрасте раздувал мехи у отца в кузнице», — хмыкнул Корнелий. «А книгу видел только в храме на службе. Но мальчики хорошие, ты прав». И те, что помладше, не хуже. Жаль, что не увижу, какими они вырастут. Карнелий, не надо. Брат с халастией тяжело опустился на стул, с которого встал магистр, на несколько мгновений прикрыл усталые глаза и снова взглянул на собеседника. «Я не ребенок, Игнации, и знаю, что мое время истекло, а в скрипторий не пойду». Там-то уж точно совсем зачахну, если от живых детей к мертвым книгам. «Давно ли книги для тебя стали мертвыми, Корнелий?» Грустно улыбнулся Игнаций, глядя в ближайшее окно. Высокое, забранное пластинками самого чистого стекла, какое удалось заказать, чтоб в схаластии хватало света даже зимними днями. За стеклом показалась мальчишеча рожица, которая тут же спряталась. «Уел», — хмыкнул монах. «А все одно в скриптории не пойду. Вон Бертран твой пусть идет. Мальчишка умный, книги любит, как наемник девок. Со всем пылом жаром. И будет у тебя на будущее ученый-секретарь-переписчик. Чем плохо?» «Может, домой поедешь, Карнели? помолчав, сказал Игнаций. «Говорят, родная земля лечит». «Может и так, только не привык я от смерти бегать. Не стану напоследок смешить старушку с косой. Ты лучше скажи, с чем пожаловал. Как там мой запрос на схалария, знающего древние языки?» «Исполнен», — снова повернулся к монаху Игнаций. «Брат-книжник Санс из монастыря святого Леоранта едет к тебе в помощь. Его настоятель писал, что Санс доброго и тихого нрава. «Не съедят его твои ягнятки?» «А посмотрим!» Все же, расплывшись в улыбке, откликнулся Корнелий. «Вот приедет, станет мне полегче. Ты мне еще паладина обещал Игнации, настоящего. Чтоб мальчишки посмотрели да прониклись». «А что, фальшивые бывают?» Усмехнулся магистр. «Будет тебе и паладин. Он-то твоего халария и везет, чтобы в дороге кто не обидел». «Не все ведь такие книжники, как ты, Медведь Бренский». Был Медведь, да весь вышел. Корнелий с усилием поднялся со стула, расстегнул ворот шерстяной сутаны, покрутил толстой шеей. «А мне ведь тоже с тобой есть о чем поговорить, брат мой. Я уж хотел за тобой посылать, да ты сам пришел». «Ну, говори», – кивнул Игнаций. «Здесь или к тебе пойдем?» «Пойдем, да не ко мне», – «Со мной пойдем». Тяжело дыша, с схаларий пошел к двери, и Игнаций, последовавший за ним, подумал, что брату Корнелию и вправду не стоит уходить из Халастии в переписчики и библиотекари. Стоило мальчишкам выскочить из комнаты, и Корнелий размяк, осел, как тающий на солнце снежный ком. Похоже, его до сих пор держит лишь ежедневные необходимости идти к ягнятам. «Жаль, свет истинный, как жаль старого друга». Но на все воля твоя. «Пришел в обитель вчера человек», — рассказывал по дороге Корнели, грузно плывя монастырскими коридорами. «Попросился на ночлег, как странник, а ночью у него начался жар. Брат-лекарь велел перенести его в отдельную келью, но пришелец клялся светом, что не болен, просто устал в дороге. Потом впал в забытье, потом начал бредить» и уже в бреду просил позвать к нему отца Теодоруса. Непременно самого отца Теодоруса. Это когда его понимали. Потому что потом он перешел на бренский говор, а его лекарь не знает. Понял только имена – Теодорус, Нита, Грель, Рассен. К утру страннику стало совсем плохо. Жар спал, но началась холодная лихорадка, и лекарь решил позвать меня. «Тебя-то зачем?» нахмурился Игнаций, все еще не понимая. «Ты знаешь, Бренский, но о чем думал лекарь? Рисковать заразой в монастыре, полном детей?» «А лекарь тоже клянется, что странник не болен, телом, то есть. Устал, измучен, это правда. И что-то жжет его изнутри, Игнаций. Страшно жжет. Отсюда и холодная лихорадка». Сходя с высокого крыльца, магистр молча поддержал схалария за локоть на ступеньках Корнелий явно пошатнулся но тут же выпрямился так вот игнаций помолчав и отдышавшись продолжил монах когда я услышал что он говорит то послал за тобой но тебя в обители не было и пришлось ждать он все еще в лихорадке уже нет но теперь просто молчит отвернулся к стене и молчит не ест не пьет как больной пес на цепи поговори с ним а «Что ты услышал, Корнелий?» – нахмурившись, спросил Игнаций. Они уже пересекли монастырский сад и прошли помощенные горным камнем дорожки к маленькому длинному домику, монастырскому лазарету. Схаларий остановился, перевел дух, одернул задравшийся подол сутаны. Не глядя на Игнация, наклонился и ласково погладил пышную осеннюю розу, олеющую на клумбе, как погладил бы по голове ребенка. Выпрямился, вдохнул полной грудью сырой вечерний воздух. «Он говорил о смерти, Игнаций», — промолвил тихо. «Говорил, что убил свою дочь, то ли родную, то ли приемную. Говорит, что какой-то грель убил паладина Рассена. И что отец Теодорус будет недоволен, но ему все равно. Что теперь ему все равно, потому что Нита умерла в колыбели чумы». «Свет истинный!» «Да хранит он нас!» Сурово отозвался халари не двигаясь с места. «Я буду молиться, брат мой!» «Молись, Корнелий!» Прошептал Игнаций, проходя мимо него к беленым стенам лазарета. «Молись!» Город Бревален, столица Арморики, дом мессира Теодоруса Жафреза, секретаря его светлейшества, архиепископа Арморикского, 13 число месяца Ундецимуса, 1218 год от пришествия Света Истинного. В лето 1218 от пришествия Света Истинного господин мой архиепископ Домициан Арморикский повелел во время благодати отворить церковные житницы и раздать милостыню зерном нищим, вдовам и сиротам числом более трехсот и молился о тех, кого призвали небеса, послав чуму во искупление грехов наших. И те, кто получил милостыню, рыдали и молились с ним вместе, ибо каждый из них потерял ближних своих в горниле гнева Господня. И стало по молитве их. Укротил Господь пламя гнева своего и отозвал чуму. И те, кто был болен, исцелились, а по мертвым великий плач стоит по всей земле нашей». «Молитесь за наши души, люди добрые, и помните, господень гнев и милосердие его светлейшества Домициана Арморикского». Поставив последнюю точку, окончательную как приговор инквизиции, отец Теодорус, личный секретарь и хронист архиепископа, устало откинулся на спинку мягкого кресла. Протянув руку, нащупал на столе медное яблоко на блюде, повернул, В другой комнате, приглушенной стеной, звякнул колокольчик. Не прошло и пары минут, как в дверь заглянула краснощекая особа в белом кружевном чипце и нарядном полосатом платье. «Что изволите, отец мой?» «Горячего вина, Дорис. И как то мальчик, поел?» «Хвала свету, отец мой!» – умиленно заулыбалась экономка. «Покушал наш голубок, все съел и сказал, что было вкусно. Такое милое дитя!» «Ах, помоги ему, Господь!» «Да-да, Дорис, ради благодати!» «Уже бегу, отец мой, уже бегу!» Экономка исчезла, чтобы вернуться через несколько минут с большой оловянной кружкой, исходящей душистым паром вина и пряностей. Щеки у нее раскраснелись еще больше, и круглые мышиные глазки виновато потупились, когда Теодорус укоризненно покачал головой, не сказав, впрочем, ни слова. Когда дверь за тихонько ушмыгнувшей Дорис закрылась, хронист пригубил как раз остывшее до нужной температуры вино и вздохнул. Надо прощать людям мелкие слабости, если они не препятствуют большим достоинствам. Дорис прекрасно готовит, в доме уют, и что поделать, если такая полезная женщина не упускает случая тайком приложиться к его запасам хорошего вина. Вдобавок она искренне убеждена что мальчик, пару месяцев назад появившийся в доме, незаконно рожденный сын отца Теодоруса, милый и ласковый, но слабоумный. И пусть думает именно так, если это помогает ей от души баловать ребенка, но при этом держать язык за зубами. Быстро же люди забыли, что такое Деан Ханан, которые уже почти не появляются на свет. Магистру Игнацию Картоле, к примеру, Так и не удалось найти ни одного, а ведь глава инквизиции не перестает искать. Но люди не доверяют инквизиторам, какие бы сладкие речи они ни вели и сколько благодеяний не оказывали. Вино Теодорус цедил медленно, словно смывая привкус написанного в этот вечер в большой книге, лежащей на столе. Ложь и лесть. Кормушка для личного хрониста-архиепископа. Свет мой, упаси от того, чтоб имя Теодоруса Жафреза потомки связывали только с этой писаниной. Теодорус ласково погладил деревянную, обтянутую, позолоченной тесненной кожей обложку. Перевернулся страницы, открыв задний форзац, легонько поддел ногтем утолщение у края переплета. Послушно снявшаяся кожаная полоса обнажила углубление в переплете, из которого Теодорус извлек тонкую тетрадь драгоценной хлопковой бумаги. Разложил на столе, бесцеремонно сдвинув громоздкие хроники. Бережно и нежно разгладил случайно заломленный уголок страницы. Очинил несколько перьев и выбрал самое тонкое и ровное. Обмакнул в чернила и склонился над очередной уже наполовину заполненной страницей, записывая мелким, идеально четким округлым почерком. Чума пришла предсказанной и ожидаемой. Прорицатели на рыночных площадях бились в судорогах, вещая шествие смерти. Церковные колокола, отгоняя заразу, звонили день и ночь, а состоятельный люд скупал амулеты. Столицу прикрыли от мора, отслужив великую службу в главном соборе и выставив пикеты, чтобы не пропустить в город беженцев из зачумленных мест. Служба вычерпала всю магию в городе и окрестностях, так что еще пару месяцев ни один чародей или ведьма не могли творить заклятия. Сила не берется из пустоты, но когда служители света думали об этом, прекратились порчи, привороты и отравления, зато начали умирать больные, роженицы и младенцы, что было приписано козням колдунов. Чума шла по земле неостановимо, как прилив накатывающий на берег но кончилось внезапно и загадочно есть ли в этом моя заслуга один цвет небесный ведает, но я нанес на карту случаи чудесного исцеления и раскрасил точки разными смотря по времени цветами сделав это я увидел кольцо четкие радужные лучи исходящие из колыбели чумы Три недели назад, по повелению архиепископа, туда отправилось трое ловчих из его личного отряда истребления – Паладин и двое охотников. Никто из них не вернулся. Тот, кто сообщил нам, что четырнадцатого дня месяца Децимуса нужный нам человек со своим подручным будет в колыбели, также ничего не знает об их судьбе. Деан Ханан играет камешками перьями и разноцветными листиками, собранными в саду. На мои вопросы он лишь смеется и иногда отвечает, но так, что смысл темен даже для меня. Архиепископ повелел найти ворона, но он не знает, что я уже искал его и упустил в колыбели. Что там произошло? Как связать воедино исчезновение троих охотников и избавление от чумы? Одно мне ведомо точно. Я играю в опасную игру, но ставка выше, чем может себе представить смертный разум. Домициан – глупец, но он, думая, что правит колесницей, сам оказался в упряжке моих замыслов. Свет небесный, помоги и сохрани, ибо все, что я делаю, я делаю во имя твое и именем твоим». Дописав последнюю строку, Теодорус отложил перо и выдохнул, словно свалил с плеч тяжелую ношу. Присыпал написанное чистейшим песком, дождался, пока высохнет, и снова убрал тетрадь в тайник, сделанный в переплете. Пути света неисповедимы, и если Теодорусу Жафрезу суждена смерть в грядущих событиях. Ложь архиепископа Домициана сохранит истину как мертвый металл доспехов бережет горячую живую плоть.